Окончив чаепитие, девушки снова накрыли рты респираторами, поддерживая их одной рукой, в то время как другая надевала шнурок на ухо. Пять белых лебедей с кусками снега в клювах пришло на ум дзенкичи. Вышли на улицу. Тана, более других выдержанная в японском стиле, отделилась от компании и сказала, «Мне нужно еще сегодня пойти на урок». «Завтра у тебя ведь репетиция?» «Да». «Хоти поздно, а я пойду». Тана брала уроки японских танцев. Курико тоже давно уже училась танцем. Сына Чин, отец которой был музыкантом, вместе со старшей сестрой изучала немецкий язык. Токо, как и Кимико, играла на рояле. «Ну, ступайте на здоровье», — добавила Тана и стала удаляться. Остальные вошли в переулок, в глубине которого виднелся барачной постройки ресторанчик, где Переулок был такой тесный, что с трудом верилось, что он находится на гинзе Дерево постройки, стулья, полотняная вывеска вместо дверей у входа – все выглядело вульгарно. Публика, толпившаяся в пыльном помещении, была самая разношерстная. Девицы мещанского вида, гимназистки, служащие, женщины среднего возраста, студенты. Ресторанчик напоминал низкопробную лавку мороженщика, какие часто встречаются в деревнях. «Вот никогда бы не подумал, что на Гинзе можно найти такую харчевку», пробурчал Дзин Кичи, пораженный видом набитого посетителями ресторанчика, где буквально негде было упасть яблоку. «Да, это не тебе ходить сюда, папа», — со смехом ответила Кимико. Не найдя ни одного свободного места, вся компания вышла на улицу. По-видимому, такие ресторанчики были разбросаны здесь повсюду. В следующем, куда зашел Дзин со спутницами, Удалось найти свободные места и расположиться за столом. По уверению Кимико, Сирука здесь подавали невкусное, но искать лучшего более никому не хотелось. Дзенкичи встал со своего места и пошел заказывать. Навстречу ему шла женщина, только что вошедшая с улицы. Завидев в углу свободный стул, где только что сидел Дзенкичи, женщина поспешила его занять и через плечо заказала Сируку. Вернувшийся Дзенкичи знаком руки пригласил женщину сидеть на месте, а сам остался стоять. Девушки между тем, не обращая внимания на Дзенкичи, брали ложечками сиропу из чашек и медленными движениями отправляли его в маленькие рты. Создавалось впечатление, будто они кормили свои рты с ложечки. Время шло. Дзенкичи продолжал оставаться на ногах. Пора, пожалуй, и идти. Ещё немножечко. Одну чашку Сируко девушки ели бесконечно долго, окрашивая губы жидкостью цвета какао и, как всегда, спокойно разговаривая сдержанными голосами о чем-то непонятном для Дзенкичи. «Вот почему они так долго задерживаются, когда ходят в город», — подумал он про себя. Пока Дзенкичи ходил расплачиваться в кассу, девушки поднялись и, вопреки ожиданию, очень быстро надели на губы свои белые респираторы. «А все-таки проворный народ», — невольно подумал Дзенкичи. По скрипучей шаткой лестнице спустились со второго этажа, где потолки были ниже, чем в обыкновенных домах. Это тоже вызвало в душе Дзенкичи странное чувство. Гинза впервые представала перед ним своею дешевую стороною. Когда вышли на улицу, Кимико сказала отцу сочувственным тоном. «Бедного папу заставили сегодня терпеть». Ничего, я с самого начала был готов к этому. В таком случае можешь пойти куда-нибудь выпить саке. А ты что будешь делать? Я подожду. Нет уж, вернемся лучше вместе. Дзенкичи выпил за ужином саке менее обыкновенного. К тому же он успел уже проголодаться. Ему хотелось пойти куда-нибудь одному и не торопясь пропустить несколько чарок. Но жалко было отправить Кимико домой одну. А выпить хотелось так, что даже сосала под ложечкой. «Может, и в самом деле пойти пропустить чарочку?» «Я же говорю тебе, ступай!» «Нет, сегодня оставлю», — сказал Дзенкичи, нерешительно переминаясь ноги на ногу на плитах тротуара. «Почему же вам не пойти в самом деле?» — сочувственно поддержала Кимико Токо. «Если ты беспокоишься за меня, то это излишнее». Курико и Саначин заявили, что они поедут на автобусе. «Вот и автобус подошел. До свидания, Мурокко!» — решительно сказали они и двинулись в сторону. «На седьмой день опять увидимся!» Молчаливая Саночин только кивнула головою. Дзенкичи и Кимико остались вдвоем, вдруг почувствовав, как вокруг все опустело. У Дзенкичи пропало всякое желание пойти куда-нибудь одному выпить. «Выпью дома, в чайной комнате. Бедный папа, как мне тебя жаль!» Когда дзенкический Мико вернулись домой, они застали Умэ, стоящий на ногах и держащийся за комод. ума училась ходить после долгой болезни. Она передвигалась маленькими шажками от комода к раздвижным дверям, от дверей к нише токанома, держась левую рукою за стойки. Правая рука еще не повиновалась. В чайной комнате было светло, как всегда, но странно было видеть стоящий посреди нее, всегда сидевшую Умэ. Возле нее не было даже прислуги. «Разве можно подниматься, когда нет никого дома? Ведь это же опасно!» — сделал замечание Дзенкичи. «Ну, как Ямачин?» «Маленькая сделалась, как кукла. Все-таки как мало места занимает человек после смерти!» Дзенкичи хотел уклониться от разговора о Ямачин, но Ума продолжала расспрашивать. «А мать видели?» «Да?» Она сказала, между прочим, что у Ямачин уже и в горло ничего не шло. Она в день смерти выпила две чашки чаю и съела кусок бисквита. И сказала еще «Как это вкусно!». Дзенкичи никак не мог понять, от отчего это случается, что безнадежные больные за несколько часов до смерти приходят в себя, в каком бы тяжелом состоянии они ни находились. Ямачин сказала, будто бы еще «Конечно». «Мама, прости, что я часто капризничала. Выздоровею никогда больше не буду». Дзенкичий остановился и, не говоря больше ни слова, начал прихлебывать Саке. Смерть юной девушки, прекрасная и светлая, коснулась крылом его сердца и звучала теперь в нем тихою мелодией. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Всеволод Кузнецов.